История вторая. Не все любят свадьбы. Жизнь – тоска. В посмертии тоже ничего хорошего. Я дернул ногой, и челюсти упыря громко клацнули, ухватив лишь воздух. Он же, кувыркнувшись, неловко приземлился на маховую подушку и заскулил. Ночь – романтика, мать ее – Полная луна зависла над кладбищем, и старые памятники гляделись в ней эткими уродливыми осколками костей. Упырь завозился, и вой его сделался громче, появились в нем жалобные нотки. Он обошел дерево по кругу. И еще раз. И, увлекшись, быстро потрусил по собственному следу. Да уж, интеллектом упыри не блещут. Но, мое счастье, я поерзала, устраиваясь поудобнее в развилке. Ночь обещала быть долгой. Сама виновата. Поверила старсти Мол, за кныши завелись, беда курят. Всего-то и надо было погонять чутка, чтоб убрались с кладбища. А то могилки копают, цветочки разбрасывают и пугают приличных вдов. Вздох мой заставил уперя остановиться. Тощий какой. Недавно вылупился, стало быть. Вон и остатки одежды сохранились. Приличным человеком был при жизни. Наверное. Тут уж никак не угадаешь. И вообще, как по мне, прежде чем закапывать покойника, разумно ему голову отрезать. Или на худой конец кол в грудь вогнать. И чесночком. С чесночком оно всегда надежнее. Я вытащила из кармана пакет с молотым чесноком и, свистнув, опустила руку. Помахала, привлекая внимание упыря. Тот подобрался, в мутных глазах его мелькнула из надежды. «Давай, дружок!» Упырь не обманул ожиданий. Прыжок его, еще не пообвыкшегося с телом, был неуклюж, но пасть распахнулась, аккурат для того, чтобы поймать пакетик. Бумажная оболочка лопнула, и упырь завизжал, громко так, тоненько. Нет, как его можно было принять за закныша? И вообще ничего, за упыря возьму втрое, чтобы на будущее знали, как несчастных некроманток жизнью обиженных в заблуждение вводить. Упырь метался, то и дело натыкаясь на надгробие. Он верещал и подпрыгивал, смешно тряс головой и, кажется, отплевывался. «Уйдёт же за розетка! Лови его потом по окрестностям!» И я сползла с дерева. «Эй, ты!» – голос мой прорезал ночную тишь. И ответом ему стал жалобный плач задоя. Упырь, как ни странно, услышал. Он дернулся всем телом, извернулся и, опустившись на четверенки, кинулся на меня. «Быстро кинулся!» Вот же, зараза! Брызнули комьи земли. И шкура упыренная треснула, выпуская острейшие иглы. Я же, нервно сглотнув, сделала единственное, на что была способна. Огненный шар. От страху, не иначе. Гворхов до того я только в университетском музее и видела. Шар получился ярко-белым, стабильным. И главный полетел именно туда, куда его послали. Прямиком в оскаленную пасть. Щелкнули челюсти. Нежить, даже высшего порядка, к обучению не способна. И спустя мгновение раздался взрыв. Глаза я закрыть успела. Только успела, что закрыть глаза. Нет, день определенно не задался. А ведь так хорошо все начиналось. Сестрица Майя в кои-то веке, уняв любовное томление, ушла в работу. И не просто так ушла, а первый серьезный заказ выполняя. Как ни странно, но зелье ее и вправду нашло покупателя. И пусть речь пока шла о пробной партии, но близость честного заработка подействовала на Грето самым чудесным образом. Главное, что в доме стало тихо, а что пованивало изредка, так это мелочи. Я устроилась в саду, в зарослях малины, которая постепенно расползалась, захватывая двор. Особенно ей по нраву пришлась та его часть, которая граничила с соседским забором. Полагаю, дело в помоях, которые любезная фра Никорек щедро выплескивала на задний двор. Малина помои ценила, цвела и радовала крупные полупрозрачные ягоды ярко-синего колера. У меня была книга «Остатки творожного печенья», «Холодный ягодный морс» и твердое намерение провести день в тишине и неге». И не важно, что книга оказалась любовным романом самого ванильного свойства, а печенье уже вызывало некоторые сомнения в своей съедобности, но я его грызла. Похихикивала над витиеватыми признаниями влюбленного орка, который пытался добиться внимания бедной, но очень гордой сиротки. И была счастлива настолько, насколько это, в принципе, возможно. Принесла же нелегкое почтальона. Сперва я даже не поняла, что нужно этому тощему мужчинке с печатью обреченности в глазах. Стоит у ограды, переминается с ноги на ногу, шею вытягивает, селись разглядеть что-то поза зарослями малины. А та засранка зеленая и рад стараться. Листья распушила, колючки расставила, приглашая в теплое объятие. А голос мужчинки дрогнул. Здесь живет Юстиана Нихвельсон. Здесь вынуждена была признать я. Если имя мое меня вполне устраивало, бывает и хуже, то фамилия заставляла вспомнить о матушке и ее надеждах, которым не суждено было сбыться. И мне вручили конверт. Розовый, мать его, конверт, щедро посыпанный золотой пылью. Приглашение на свадьбу. Они издеваются? Они определенно издеваются. Глен и моя треклятая бывшая подруга, которую в данный конкретный момент времени я ненавидела куда сильнее неверного бывшего. В конце концов, его жажда устроиться в жизни поудобней была мне вполне понятна. А вот она, дорогая Юстиана... Охренеть, да чё, дорогая? И этот почерк узнаю с завитушками и идеальным наклоном. Не то что мой. У меня буквы норовят расползтись, что тракон на вольном выпасе». Нас безмерно огорчает сложившаяся ситуация, которая порождает слухи самого нелепого толка. «Ага, значит, болтуны и подруженьку довели. В эту верю. Мариса всегда была слишком идеальна для нормального человека». А про идеал люди должны говорить только хорошее и желательно с восторженным придыханием. И желая доказать их несостоятельность, я приглашаю тебя разделить нашу радость. Третий в койке. Глен не откажется, только, боюсь, Мариса имела в виду не это. Зная, что в настоящее время ты испытываешь некоторые затруднения финансового плана, я готова взять на себя все материальное обеспечение. Паразитка, знает она. «И я пойму, если ты сочтешь нужным отказаться». Отказов Мариса и в прошлой жизни терпеть не могла. «Но смею напомнить, что мой дядя умеет быть благодарным». «Да уж, ее дядя, глава местного отделения гильдии некромантов, меня и так недолюбливал по непонятной мне причине. А уж если единственная племянница нажалуется?» «Нет, официально он ничего не сделает. Но вот неофициально испортить жизнь некроманту несложно» а уж некроманту неудачнику. Засим, надеюсь на твое благоразумие. В общем, именно тогда у меня появилось вполне объяснимое желание кого-нибудь доубить. Я встала, кое-как отёрла с колеским рукавом лицо, сплюнула, во рту было горько, и хотелось бы думать, что горечь это исключительно от нервов. Останки нежити раскидал по кладбищу, а я запоздала, подумала, что доказать присутствие Гворха будет затруднительно. С другой стороны, я выдернула из сапога иглу, которая, к счастью, увязла в плотной туре коже. За нее дадут пяток золотых. Ишь, плотная, тяжелая, наверняка с ядом. Если поискать еще, искал я до рассвета. И добычи полторы дюжины игл, пяток зубов, весьма острых и пусть алхимической ценностью не обладающих, но в сувенирных лавках им будут рады, осталось довольно. К ним удалось добавить пару шматков кожи и обрывок лапы с уцелевшими когтями. Остаток ночи ушел на то, чтобы проверить разрытую могилку и поставить печати. Домой я возвращалась в настроение одновременно мрачном и приподнятом, а потому Маншулу почти обрадовалась. «Привет!» — сказала я, почесав тварь за ухом. «Не знаю, моими ли стараниями, или мамочка Эль нашла некроманта поприличнее, но выглядела зверюга ухоженной. Шерсть ее слегка потемнела, лоснилась, единственный глаз сверкал, что драгоценный камень. Драгоценные, впрочем, тоже сверкали на ошейнике». «Доброго утра!» — Эль церемонно поклонился. «Не правда ли нынешний рассвет чудесен?» И платочек протянул. Просто охренителен, согласилась я, но платочек приняла. Потерла щеку, засыхая, слизь отчетливо стягивала кожу при неприятнейшее ощущение. Вижу, ваша ночь прошла плодотворно. Ага, и могу ли я надеяться, что у вас найдется несколько м -м минут для разговора? Эль судорожно выдохнул, и уши его привычно покраснели. П -п Приватного. И коробочку протянул, и знакомый кондитерской. «Не вопрос». Я дернула дверь, которая беззвучно отворилась. «Вот же, значит». Грэд опять забыл закрыть ее. «Заходи. Только подождать придется, а то ведь, если слизь застынет окончательно, волосы придется обрезать». «Знаю, уже проходило». Эль поклонился, скрестив руки на груди. Церемонный он наш. Со временем первого знакомства прошло пару месяцев. Не сказать, что мы стали друзьями или даже приятелями, просто... Вот у кого-то мыши заводятся, а у нас эльф. Он приходил, приносил пирожные, я заваривала очередной гротинсбор, и мы просто сидели, не мешая друг другу разговорами. Маншоу играл с малиной, или она с ним. В общем, на редкость удобные были гости. Мылся я долго, выскребая из волос засыхающую кровь, слизь и куски чешуи. Некоторые выдирались с волосами, что не добавляло хорошего настроения». Эль ждал на кухне. Простите, я взял на себя смелость. Вы, наверное, голодные. Он поставил на стол мою любимую кружку, над которой поднимался ароматный пар. К сожалению, я не нашел здесь ничего, чтобы. Это да, на рынок давно следовало сходить. но все как-то откладывала. Ничего, сойдет и так. Имбирный напиток с лимоном и мятой, эклеры, и корзиночка с цукатами. И еще нечто да нельзя хрупкое и воздушное, вызывающее определенные сомнения в своей съедобности. Мамин повар пробует новые рецепты. Эль успокоился. Я уже успел понять, что заикаться он начинал лишь минута минуту серьезных душевных волнений. Махнув рукой, я велела. «Садись и выкладывай». И Эль подчинился, вздохнул, понурился и тихо спросил. «Вы бы не могли стать моей невестой!» Я даже подавилась. Той самой хрупкой и воздушной хренью с персиковым ароматом и острым привкусом. «Чего?» – сунула в ухо палец. Мало ли, вдруг его слизью залепило или вообще поцарапался об иглу, а там яд, вот и пошли слуховые галлюцинации. Эль же съюжился еще сильнее и повторил. «Невестой!» Дело было не в нежите. Хотя, как по мне, лучше уж честная нежить, чем заботливая маменька, решившая, что настал судьбоносный момент обустраивания личной жизни подросшего отпрыска. От нежити всяк есть шанс отбиться. П Понимаете, мама добра желает. Она выбрала девушек. Они совершенны, к каждая. ему мне лишь надо выбрать. Эль сгорбился над кружкой. Выбирать ему не хотелось. А повода отказать прекрасным демом во внимании не было. Если же без повода отказать, то это настоящее оскорбление. И позор падёт не только на самого Эля, но и на весь его род. В общем, жопа. Пусть и пресветлая эльфийская. «Я не, не хочу связывать себя словом, которое не смогу разорвать», – вдохнул Эль. «Вернее, в теории могу, но на практике мне не позволят». Как только я проявлю интерес или сделаю что-то, что может быть интерпретировано как проявление интереса, тебя оженят. Эльфийское нечто было вкусным. Но явно не отличалось питательностью, поскольку чувство голода не утолилось совершенно. Напротив, желудок мой, которого подразнили тенью еды, издал крайне громкий, неприличный в приличном обществе звук. Но если девушки так совершенны, они похожи на маму, С трудом выдавил Эль и взгляд отвел, явно смущаясь, этого признания. «Не внешне, но, но...» «По сути. А почему ты думаешь, что твою матушку, твоя мнимая помолвка, остановит?» «Мне было и вправду любопытно, а уж фруктовая корзинка, украшенная белой башней взбитых сливок, успел изучить мои слабости, гад ушастый, настраивал меня на мирный лад. Видел я его матушку там, на выставке. Хрупкая леди, прекрасная». Со стороны, если... А у эльфика нашего... Как-то я уже привыкла его нашим считать. Всякий раз при упоминании о дрожайшей матушке ух дёргается. Иногда и оба. П Понимаете? Давай уже на ты, раз жениться собрался. Уши опять дёрнулись. Да уж, поаккуратнее с ним надо. Ишь какой впечатлительный. Я же облизав пальцы, корзинки были хороши, и первый гол вполне утоляли. Потянулась за сумкой. — Понимаешь, я не просто скажу, что, что выбрал тебя в ж... Жены! — помогла я, вытаскивая сумку. И Эль кивнул. — Жены! — он выплюнул страшное слово и носом дернул. — Да, за запашок от сумки исходит еще тот. Плотную ткань, некогда зачарованную на совесть. Отжалел я тогда за нее почти два десятка золотых. Покрывала курка грязи. Темные крови, слизи, мха и желтый листик, прилипший к уголку, выглядел то ли украшением, то ли утонченным издевательством. Эль приподнялся. «Не отвлекайся», – велела я, прикидывая, можно ли это ставить на стол. «С одной стороны чай я попила, пирожные съела, а с другой грите не понравится». С третьей, на столе периодически громоздились ее пробирки, колбы, реторды и просто кастрюли, содержимое которых было столь же далеко от кулинарии, как я от понимания красоты имперского балета. «Извините, извини, я объявлю!» Он произнес длинное эльфийское слово, что-то такое со светом связанное или наоборот. В общем, дрозды поют понятней. «Чего?» Эль повторил и снова, и, покачав головой, снизошел до пояснения. Это можно было перевести примерно как «лунный свет, снизошедший на душу», чтобы раскрыть полноту ее звучания. Хотя Эль утверждал, что данный перевод и не отражает в полной мере сути термина, и уж тем более не способен раскрыть и малого числа оттенков. Неважно. Главный смысл его сводился к следующему. Эльфы женятся на эльфийках. Эльфийки выходят замуж за эльфов. В общем-то, нормальное явление. И потому отягощенное целыми сонмами правил, обычаев и полагающихся по случаю церемоний, которые посторонним казались по меньшей мере странными, побольше нелепыми. Но не суть важно поскольку эльфийка я не была. И до недавнего времени, для эльфов относительно недавнего, ибо обычай лунного света едва-едва разменял тысячу лет, что по меркам светлорожденных, суть вовсе ерунда. Я могла бы рассчитывать самое больше на роль любовницы. Временной. все таки продолжительность жизни у наших раз несопоставима. Однако что-то там произошло. То ли война, то ли страсть, которую воспели в балладах, но он полюбил ее. Она и его, и боги снизошли к молитвам, позволив двум сердцам воссоединиться в вечности. А против богов и эльфы выступать не смеют. И отныне, если случится какому эльфу втюриться в существо другой расы, да так сильно, что образумить несчастного не получалось, он объявлял о начале подготовки ритуала, который и должен был разрешить сомнения окружающих. Ну да, ритуалы и эльфы. «Эльфы и ритуалы. Созданы друг для друга». «Жертву меня принести собираешься?» П «Простите». Эль моргнул. Н «Нет. Взыскующие отправляются в храм и молят богов о милости. Боги или снисходят, или нет, но до храма вряд ли дело дойдет». Я вытащила иглы. Все же добычу следовало смотреть, составить акт, благо у меня имелся а заодно ведомость на оплату по верхней границе. Пусть гильдия сама потом старство трясёт. Они долги убивать умеют, а я девушка слабая. И 10 процентов гильдии не просто так отчисляю. Дело в том, что Эль сглотнул и подался вперед. Говорх, Он самый. И матерый. Он осторожно поднял иглу и понюхал. После спячки вышел. Яд настоявшийся. Сколько за него хочешь? Да я в гильдию сдам. Там всё берут. Правда, дают в лучшем случае две трети от нормальной цены, зато оптом. 200 за одну. Серьезно? Про две трети это я, похоже, слегка погорячилась. Эль пожал плечами. Говорхи мало где водятся, а чтобы и матеры, и иглы полные, так в принципе редкость. Ваши станут ломать, половину материала попортят. Его ведь откачивать надо осторожно, чтобы не вступил в контакт с воздухом. 200. Нет, деньги у нас были. И те, что Эль перечислил на заре нашего знакомства, и другие, его матушкой за маншулы выплаченные, но 200 за одну иглу. Согласна, и лишь с ней с ведомостью. «Идиот. Так что там с храмом? Эльфы не могут напрямую противиться воле богов, как и обойтись без церемоний. Вот они и объединили одно с другим. Теперь пара, ищущая высшей милости, должна была пройти через ряд испытаний, доказывающих серьезность их намерений. И самым главным являлся период, скромно называемый «светом ожидания». «Сколько лет?» – уточнила я, пересчитав иглы. «Две эль забраковал. Маловаты. И пустые будут». И я не спорила. Еще одна оказалась сломана. В общем, и для гильдийцев хватит. 12. Потупившись, признался эльф. Правда, играть скромность у него получалось плохо. Нет-нет, да косил в сторону сумки. Совет настаивал на столетнем сроке. Что решило бы проблему кардинально, ибо сравниться с эльфами в долголетии могли разве что легендарные драконы. Однако возникли разногласия и срок сократили. Ага, я вытащила клыки, ошметки кожи и пару костей, одну из которых Эль придвинул к себе, сказав «четыреста». За какую-то обугленную кость? Он серьезно? Или решил побаловать грядущую невесту? Это же осколок пястной кости с железистым бугром, пояснил он, тыкнув в почерневший уголок. Почти неповрежденным возможно извлечь живую ткань и попробовать пересадить ее в стабилизированную среду. «Среду, значит, еще один экспериментатор. Помнится, мой бывший тоже все бредил наукой, мол, за ней будущее и вообще, а в жизни при университетских лабораториях остаются лишь те, у кого связи имеются. Суровая правда, мать ее. с другой стороны, нет что. За 400 золотых пусть хоть в среду, хоть в вазу сажают. Подобные эксперименты проводились. Моему наставнику удалось вырастить чешую горного вараха из зашметка шмётка шкуры. И ещё кость, и ногти, и даже мышечную ткань. «Забирай!» «Позволишь?» – он снял с полки колбу. «Почти целую, и что куда актуальнее, почти чистую». Понюхал, вздохнул, оглядевшись, потыкал пальцем в связке трав. «Ага, на кухне Грета хранит лишь то, что безопасно. Относительно». Волчанка в супе никому здоровья не прибавит, но я искренне надеюсь, что сестреца не ошибется однажды. Волчанки он и сорвал. И еще темнокорня, которое отщепнул махонький кусочек. Выгреб из горшка жира обыкновенного свиного, на котором Грета картофельные блины жарит. Смешал, кинув какое-то заклятие, прормотал что-то на высшем, и тут уже не заикался, что характерно. И я возмещу. Эльф размешивал топлёный жир с травами моей любимой вилкой. Просто иначе я ее до дома не донесу, если бы я знал, что вы настолько сильны, чтобы на обычно выходит как минимум боевой тройкой. Я возгордилась почти. Да ладно, за его золото я новую вилку куплю, и даже две. Если преодолею лень в купе с хандрой и доберусь-таки до рынка, заодно и плетиком можно озаботиться розовым и новым томом похождений прекрасного орка или еще кого-нибудь прекрасного и по-книжнему безопасного. — Благодарю. Я поражён вашей храбростью. Опять переклинила. А шмёток уха не произвел на альфа особого впечатления. Вывод? В ушах Гворха нет алхимически ценных ингредиентов. — И для меня будет честью, если... — Погоди, — я махнула. — Не маячь. Пирожные переварились, и мой желудок заурчал, напоминая, что фрукты и взбитые сливки совсем не то, чем стоит восстанавливать силы. «Значит, ты хочешь, чтобы я попыла твоей невестой на ближайшие 12 лет?» Он поклонился. «Ага, будем считать, что это согласие». «И что мне нужно будет делать?» Н «Ничего». Тут я не поверила. Эль понял, вздохнул, сунул ошметок кости в жир, питавшие уже с дюжину составляющих, в число которых вошла и поваренная соль, и сушеные крылья и глазубки, которым на кухне совершенно точно делать было нечего. С Гретой эльфа сводить нельзя. Любовь любовью, но двух алхимиков этот дом точно не выдержит. Вы должны будете почтить своим присутствием. Успокойся. Я дотянулась, благо кухонька была небольшой. Мне просто надо знать, на что я подписываюсь. На семейные завтраки дважды в год и праздник преломления, который я должна буду встречать с потенциальной родней. А ей мое присутствие тут и гадать нечего, особой радости не доставит пара испытаний. Н Ничего опасного дань традиции. Эль покраснел, а красный эльф выглядел до нельзя жалко. И поход в храм, завершила я, через 12 лет. Он же кивнул и, присев на табурет, который опасно покачнулся, заскрипел, напоминая, что не так давно разменял третий десяток лет. А для домашней мебели сия срок, и падать на него вот так, в высшей степени, неблагоразумно. Б -б Боги просто не с -с зайдут, Так бывает часто. Эль потер глаза. Я п -п понимаю, что это выглядит неправильно, -не но если вы вдруг согласитесь... «Даже не 12 лет, а пока не встретите кого-нибудь, кто изъявит желание ввести в вас в дом!» И опять краснеет. «Не встречу!» – махнула я. «Почему?» «По кочану. Можно по кочерышке. Я пересчитала оставшиеся куски нечисти. Надо было аккуратней за собой убираться, а то ж опять в гильдии придираться начнут. Там меня не любят. Нет, если подумать, меня нигде особо не любят». Но в гильдии делают это как-то слишком уж активно, и я даже знаю почему. Не стоило обзывать бывшую подругу нехорошим словом. Да и половину сказанного тогда в запале я по нынешнему уму не стал бы озвучивать. А так вы красивы, тихо произнес Эль, для человека. Мило, умны и сильны, как маг. Но при этом на редкость невезуча. Да и хватит с меня больших любовь уже налюбилась». Я согласна. Я сгребла остатки добычи обратно в сумку и потерла глаза. Спать хотелось. А еще есть и кого-нибудь убить. И желательно, чтобы смерть эта была мучительной. Главное же, что ложиться спать смысла не было. Гильдия вот-вот откроется и на почту взглянуть стоит. Отправить ответное письмецо. Дорогой, чтобы ее гворхи драли, причем во всех смыслах, подружке. Я моргнула, когда передо мной стала кружка горячего травяного отвара. Я... Подумал, что вам нужно. И пирог. Мясной, свежий, с блестящей румяной корочкой, которая чуть-чуть треснула, выпускай мясной сок. Откуда вы... ты задремала? И лука не пожалели в масле жареного. Я такие нюансы уже научился различать. Лук сырой и лук в жиру совсем разные луки. Приправы, перец базилик. Базилик люблю. А травы в кружке эльф сам намешал. Точно. Ромашку чувствую и еще хладницу, которую не люблю за горечь и рисковатый привкус. Но сейчас странное дело. Я ощущала ее, но не сказать, чтобы неприятно. И мята горная, с мятой хорошо, зверобой, белокорень тёртый. Я с удовольствием зажмурилась. Становилось легче, но даже уснула во время беседы. Ага, прелестно. Т Тебе следует отдохнуть, с упреком произнес эльф. Надо бы спасибо сказать за отвар и пироги. И вообще, только не скажу, в силу поскудности характера и поддержания образа ради. Потом, я тоже так подумал, тебе еще в гильдию нужно. Он сел, положил локти на стол, исцепив руки в замок, уперся ими в подбородок. Маншоу потер о ноги и заурчал. Гворх в городской черте – это серьезно, причем настолько старый. Эти твари не любят шума. То кладбище было тихим, но, пожалуй, я соглашусь. Отвар здорово прояснял мозги. Матерый гворх довольно умен, чтобы нацепить безопасное обличие, но не настолько, чтобы долго прятаться. Все же в городе хватает и некромантов, и охотников за нечистью, да и вообще. Я запечатала могилу, но не осмотрела кладбище на предмет гнезда и нарушила еще пяток пунктов, которые выйдут боком. Нет, все нарушают правила, поскольку не в силах человеческих объять необъятное. Но на нарушение одних закрывают глаза, а вот другим приходится штрафные отчислять. Я вздохнула. А Эль протянул мне сумку. Чистую, мать его, сумку. Она такой была в первую неделю после покупки. Как? На границе всякое случалось, а слуг там нет. Эльф пожал плечами. Я бы хотел сопроводить тебя, Гворх, в городе. Это действительно серьезно. Я не стала возражать. А еще мне нацепили на руку браслет. Серебряный. То есть, может, и не совсем серебряный, но красивенький. Листочки, веточки и цветочки с полупрозрачными лепестками. Камушки разноцветные. Красота! А если вы решите, что обязательства в вас тяготят, достаточно будет отправить этот браслет, я пойму. Слушай... Я покрутила браслет, который, как ни странно, при всей моей нелюбви к побрякушкам не мешал. У меня к тебе будет ответная просьба, раз уж ты мой жених, но настаивать не буду. И, кажется, начинаю понимать, почему он заикается и краснеет. Просить кого-то о чем-то жуть до чего неудобно, но, видит боги, я справилась. А эльф согласился, вот так сразу взял и согласился, без 6. Здание гильдии я покидала спустя два часа весьма в весьма сметенном состоянии духа. Нет, меня по-прежнему не любили. Но к обычной нелюбви, к недоумению, которое я отчасти разделяла, среди некромантов мне с моим даром и нелюбовью к работе делать было нечего. Добавилось весьма откровенное презрение. Оно читалось во взглядах, жестах, в тоне благообразного Седрика, бессменного секретаря, который прежде не разговаривал со мной сквозь зубы не говоря уже о том, чтобы заставлять трижды переписывать треклятый отчет. И в Гворха он не поверил, трижды проверял клыки и шипы уцелевшие. Кости, разве что не на зуб пробовал, хмурился, играл бровями и морщил благородный нос, горбинка которого сразу перестала казаться мне очаровательной. «И чего ты хочешь?» – мрачно поинтересовался он, убирая кости и клыки в ящик для мусора. «Денег все равно нет». Почему-то для меня они, если и находились, то нечасто, после долгого торга и понижения ставок до минимума. «Оплаты согласно прескуранту», – я выдержала холодный взгляд. «И правилам гильдии». «Ты ее уже получила». Седрик ткнул пальцем в копию контракта, который я подмахнула при прошлом визите. «Не читай, подмахнула, мать его. А ведь говорила тетушка, что не стоит верить людям». Палец Седрика уткнулся в предпоследний пункт, а я поняла, что зря вообще сюда заглядывала. И не только я. Эльф, державшийся рядом с видом независимым и даже непричастным, взял бумагу, пробежался взглядом, хомыкнул и заметил. «Мне представлялось, что гильдия была создана именно для того, чтобы отстаивать интересы ее членов, а не составлять бумаги таким образом, что они явно данным интересам противоречат». «Ага». И ведь, не пожалуешься, сама подписалась извести шелунов, шептунов и иную нежесть, угрожающую покою граждан. Стоило подумать, от чего столь простой контракт не нашел исполнителя. Для меня придержали. Но за что? И, главное, Седрик пыхтит, но взгляд не отводит. Контракт выполнен. Эль протянул бумаги, а Маншоу оскалился и заворчал. «Будьте добры отметить». Седрик насупился, но печать шлёпнул и подпись свою поставил. И, согласно уложению, все трофеи, добытые во время выполнения контракта, принадлежат исполнителю. Меланхолично заметил Эль и забрал останки несчастной нежити вместе с контейнером. Седрик возражать не стал. Я тем более. Душила злость. Вот не просто злость, а... Не знаю, хотелось и плакать, и смеяться, и постучаться головой о стену. Глядишь, и наступит чудесное прояснение. А следом и понимание, что ж такое происходит вокруг. Не может быть, чтобы это из-за подруженьки моей. Или эльфа, или... Я заставил себя успокоиться. Разберусь. Мне показалось, или отношение к тебе было несколько предвзятым. Эль нес коробку с остатками гворха, при этом локтем умудрился прижимать купию контракта с отметкой об исполнении, когда успел взять. Спасибо, он слегка наклонил голову, а я предложила Пойдем пообедаем нормально. В трактире было шумно, не слишком чисто, но вполне уютно. Пахло мясной похлебкой, пирогами, вновь же мясными. И ещё квашеной капустой, которую можно было брать прямо из бочки. Я и взяла, гору навалила и клюквы выловила, украшая. все таки чувство прекрасного мне не чуждо. А что может быть прекраснее правильно зажаренного куска говядины, под которым растекается полупрозрачное озеро подливы? а уж полупрозрачные нить капусты с алыми мазками тертой морковки и клюквинами – это вообще почти совершенство. Как ни странно, эльф тоже попросил мяса. «А разве вы...» Моя матушка предпочитает питаться растительной пищей. Он поставил коробку на стол, чем вызвал нездоровое любопытство подавальщица, которая шею едва не вывихнула, селись разглядеть содержимое. А когда разглядела, слегка сбледнул с лица, и вообще улыбка ее прежняя померкла. Но мне этого маловато. На границе едят почти одно мясо и шоколад. Хорошо восстанавливает силы. Я кивнула, соглашаясь, и вправду хорошо. Шоколада надо будет прикупить и спрятать, хорошенько спрятать. У Грета на шоколад нюх. И не то, чтобы я жадная была, но вот душа требовала иметь стратегический запас шоколада. Просто на всякий случай. И в память о голодных временах. Голодный некромант – это плохо. Эльф жевал мясо, причем умудрялся делать это с видом задумчивым и отрешенным. Однако ни каплю подливы не упал мимо тарелки, впрочем, как и в тарелку. Он ловко орудовал вилкой и туповатым ножом, который ему поднесли вместе с льняной салфеткой. Мне салфетки не досталось. А вот нож свой имелся куда как острее. А что черный и ритуальный, так это смотря у кого какие привычки» порасти ты не будешь возражать, если я расскажу своим? О чем? Признаться, сытая, я смотрю на жизнь немного иначе. Оптимистичнее, что ли. Неважно, главное, мерзковатое ощущение отступило. И вообще, воображение у меня живое. Заговор гильдии, как же... Все куда проще. Засранец Седрик, за малую плату мимо гильдийской кассы помог бедному крестьянину решить его проблемы за счет одной дуры. А что эта дура подписывает бумаги, не глядя, так это ее собственная проблема. Гворх в городе. Старый. Это плохо. Я согласилась, что Гворху в городе делать нечего. Пусть даже не совсем и в городе, ибо формальные и деревенька, и кладбище ее еще не вошли в Большое Кольцо, что и давало гильдии право послать старосту с его бедными к свободным охотникам. Небось, будь кладбище вправду городским, Седрик три раза подумал бы, прежде чем так шутить. Городской глава к вопросам безопасности относился весьма серьезно. — Говори. А он подвинул коробку, окинув задумчивым взглядом содержимое. — Забирай. — Мне что? «Мне не жалко, сытая я на удивление великодушно. «Благодарю. И не будет ли дерзостью с моей стороны напомнить о завтрашнем завтраке? Матушка будет ждать». Почти шепотом закончил он. А я вздохнула. «Что ж, назвалась невестой? Полезай к свекрови в логово. А с другой стороны, еще посмотрим, кто кого сожрет. И вообще это ложь, что некроманты на диво неблагодарный народ». Я добро помню, и потому кивнула». Эль дернул ухом, правым и левым тоже, и подвинул коробочку еще ближе. И вид у него был такой. «Слушай, ягодный взвар в трактире оказался неплохим, как и пироги. А чего ты вообще из патруля этого ушел? Торчал бы себе на границе, бдил там, хранил покой мирного населения вдали от мамы, или она тебя заставила?» Острая эльфячья опустилась, а сам Эль сгорбился. Не знала, что он так умеет. И сказал. «Почти поступила жалоба. Пропадает птица и мелкий скот. И беспокойно становится. Понимаешь, молоко киснет и все такое. Кто-то видел тень. Кому-то кошмары стали сниться. Много кому. Кошмары – признак фиговый. Нет, они всем время от времени снятся». Я вот частенько вижу себя стоящей перед экзаменационной комиссией. И в голове пустота. Но ладно бы только это. Нет. Потом приходит осознание, что я стою голая. Вот как есть. Но это личное. И у каждого свои скрытые страхи. Но когда они начинают вылезать не у одного-двух человек, но массово, ищи причину. Как правило, зубастую, хищную и ждущую. Когда ослабленная бессонницей добыча разомкнет охранный контур. Проверяли дважды, но чисто никаких следов. Совсем никаких. Он щелкнул пальцами. Теперь я понимаю, что подобное невозможно. А тогда мы решили остаться на ночь, в полнолуние третьего месяца. Идиоты. Или кто бы не прятался в темноте, он был достаточно умен, чтобы убрать следы. А на это способны далеко не все твари. С теми же, кто способен, я бы предпочла не встречаться. «У нас это существо называют альнакраин идущий в тенях». Эль прикрыл глаза, и долгое время оно считалось вымершим. Нам удалось закрыть периметр, но мой наставник не вернулся из темноты, как и двое из тех, с кем я делил воду. Я молчала. Тут ничего не скажешь. Я не знаю тех эльфов, и, признаться, еще недавно мне было глубоко наплевать на них и всех прочих, а теперь почти память. Я сам долгое время находился между мирами, Ей удалось оживить мои кошмары, смешать их с явью. У него дернулось не только ухо, но и половина лица. Мель до сих пор видит сны, а я не способен сотворить более-менее сложные заклятия. Силы уходят из дырявой души. На границе таким не место. Да уж, а я тут на жизнь жалуюсь. И вместо слов я подняла не слишком чистый кубок. Пусть легким будет путь ушедших душ. Эль повторил мой жест, а молчание... Порой оно лучшее эпитофе. Завтра, когда пауза слишком уж затянулась, я решила уточнить. Что мне делать? Ничего. Просто будь собой. И, кажется, это не было комплиментом. Эль приперся после полуночи. Постучал в окно, а я вместо того, чтобы послать его подальше, выбралась в сад. Мы устроились на лавке. Полночь, тишина. Шелестели листья малины, то ли сочувствие то ли жалуясь на Гретту, которая, увлеченная работой, позабыла про верный кустарник. А без алхимических отходов то чувствовал себя как-то не так. Маншул тёрся о ноги. «Мой друг сказал, что случай не первый». Эль явно волновался, уши скрёб, дергал, краснел и в результате заикался куда сильнее. «Не здесь, но вообще». По, по всему малому к кольцу, Т то и дело кто-то добывает нежесть, который здесь быть не может. Под нарумом вскрыли лёжку молодых упырей. Тоже новость. Упырей ищут опакость, но знакомая. С ними и обычный человек при талике сноровки справится степного, типа. «А вот это уже интересно. Степных нам показывали на практике. От наших они отличались меньшими размерами, непомерно длинными руками, на которые опирались при беге, и куда большей настырностью, если уж стая становится на след. Но откуда им взяться под нарумом? А в Китише пару морских кликуш, правда, дохлых. Местное озеро им не понравилось. Я думаю, все таки соленость не та». И еще он сказал, что, судя по толщине шкуры, твоему горху лет 200. Охренеть! Нет, и вправду, 200 лет да быть такого не может. Я ведь свидетеля опрашивала. И пусть те мялись, отводили глаза, прикрывая старостяную махинацию. Но вот 200 лет, да он бы выжрал село и не одно. И значит, завелся не там, а где-нибудь на пустошу, где нежить чувствует себя вполне вольготно. Завелся и... Что? Взял и Что-то я подобным не слышала. Гворхи – твари мерзопакостные, склонные к людожорству, как и вся нечисть, устойчивые к магии, а еще не отличающиеся любовью к путешествиям. Да и как? Его бы на подходе к городу зачистили. Все же не те мозги у него, чтобы... Поэтому мне подумалось, что мы должны проведать кладбище, заключил Эль, сунув в руциню ягоду. Это, конечно, мысль, но боюсь, найдем мы там лишь следы Седрика. Он, может, и скотина, но хитрозадея. После нашего визита сидеть на жопе не станет. Почистит, чтобы если вдруг вздумается мне, правда искать, я на пенную зашла, доказывая, что Гворх все-таки был. С другой стороны, луна, ночь, кладбище, романтика, мать ее. «Что ты воешь, упырь одиноко? Что ж ты девушкам спать не даешь? Мой голос разносился далеко, тревожа кладбищенские тени. Луна повисла низко, свет ее ложился на кривенькую оградку, слегка прихваченную кладбищенским плющом. И совесть требовала подправить защиту. А внутренний голос твердил, что это дело не моё. «Пусть к Седрику обращаются». На воротах, обмотанных свеженькой цепью, висел замок, но эльфон не остановил, сомневаясь, что он вообще был способен остановить хоть кого-то. Эль, подергав плющ, убедился, что тот достаточно прочен и, ухватившийся за стебель, взлетел на ограду. Еще и руку мне подал. Мило, руку я приняла, а уже наверху натянул перчатки. И волосы собрала в хвост, а на голову взял косынку. А то ж, мало ли что. Амулет проверила. Серебряный браслет, который нравил выскользнуть, убрала под рукав. Прислушалась тишина и спокойствие, причем на всех планах. Это и подозрительно. Эль спрыгнул первым и вновь руку поддал, вежливый какой. Глен подобным не маялся, здравополагая, что некромант и сам способен через стену перелезть, или не стену. Где маном Глена? Я не о том думать должна. Оглядевшись, Кладбище продолжало оставаться подозрительно спокойным. Я двинулась по дорожке. Эль держался рядом. И ведь не с пустыми руками пришел. Надо же, я никогда двуручных бойцов не видела. А уж чтобы с эльфийскими клинками, думала, сказки бают. Каевин и двумя руками удержать сложно, а чтобы в одной. Но на душе стало спокойнее. Вот реально спокойнее. Мы шли. И шли... Я давно заметила это поганое свойство сельских кладбищ. Они притворяются небольшими, тогда как на самом деле. А вот это кривое надгробие помню: и то, которое слева перечеркнутой трещиной, и дерево знакомо. Я на нем и сидела, действуя на нервы. Значит, почти пришли. И я запела. Просто, как-то слишком уж тихо действует на нервы. Я ли сперва вздрогнул. Мелькнули серебряными лентами клинки, к счастью, не коснувшись меня. «Извини, я просто не привык, чтобы...» Я махнула, никто не привык. Голоса и энтузиазма у меня всяко больше, чем умений. Что поделать? Матушка полагала, что будущим некроманту музыка ни к чему. «Санова замерла, все до рассвета. Двери не нет, а не вспыхнет огонь». Я остановилась у надгрубе, который прежде был целым, но теперь камень слегка перекривился, местами потек, и на светлом на нем четко проступали темные пятна. Словно ищет в потемках кого-то и не может никак отыскать. Голос немного сорвался, и Эль снова дёрнулся, с нервами убедалась совсем плохо. Ничего, нервы мы вылечим. но успокоительных отварах Грета руку давно уже набила. «Ты признайся, кого тебе надо, ты правой, уперек молодой!» Что ж, лень Седрика, похоже, одержала сокрушительную победу над его благоразумием, ибо Люшку не тронули, радовала взгляд разверстая могила, которую слегка присыпала листвой. В яме остались кости, в основном животных, да и было их не так, чтобы много. Значит, объявился Гворк здесь недавно, и могилка-то чужая, относительно свежая, А потому хозяиному он тоже не побрезговал, приняв не только обличие. Я повертела обглоданную локтевую кость и бросила в яму. И дальше что? Кладбище чистое. Я три поисковика активизировала. Эль тоже не стоял на месте. Ходил, бродил. То и дело останавливался, к чему-то принюхивался. Я даже петь перестала, чтобы не вбивать бедолагу в смысле. Наконец он остановился и сказал. И его сюда доставили. И, подозреваю, имел он в виду отнюдь не почту. Но я не могу понять, зачем. И я не могу. Ладно, если кто переворот готовит. Или армию мертвецов на соседнем кладбище клепает. Хотя практика показывает, что это дело дурное. На армию консервирующего раствора не напасешься, К тому же нежить по природе своей туповато. Командовать ими никаких нервов не хватит. Эль остановился у одной могилки и тих спросил. «У тебя лопата есть?» Я я выбралась из ямы и кое-как отряхнула брюки, к которым налипли листья, ссор и пожеванные гворхом птичьи перья. «А что? Некромантия – занятие грязное и на редкость неблагодарное. Здесь неладно!» – он сморщил эльфийский нос. И я прислушалась, и снова прислушалась, и поисковик запустила, а тут ушел в землю, что нуж в масло, и... и вышел. «Пусто, чисто, неправильно!» А что именно неправильно сказать не могу, и поэтому отойди, велела я, создавая огневик. Лопата, лопата, один хороший огневик, и, чтоб там не лежало, само раскопается. То пойдет на поля за ворота, то к могилке вернется опять, пробормотала я, спуская шар. Зашипела земля, брызнула горячей кружкой, а следом раздался трубный, пробирающий до самой печени вой. Наверное, стоит все таки обзавестись лопатой. Вот за что всегда любила большой справочник Нижите, так за точность изображений. И сейчас, глядя на костлявую уродливую морду твари, я отмечал несомненное портретное сходство. Жирняк кладбищенский. Большой. определенно большой. Вон бородавки налобные сформировались, сочатся гноем, и вторая пара клыков торчит из пасти, загибаясь к низу. И глаза художнику особенно удались. Заплывшие, глубоко посаженные, того темно красного оттенка, который хорошо смотрится в рубиновых гарнитурах, но никак не на нежити. И главное, виделась мне в тех глазах мрачная решимость добраться до моего горла. Пока же жирняк ерзал, норовя выбраться слишком тесной могилы. Сверкнули клинки, вот только изочарованное железо увязло в толстой шкуре нежити. Правда, жирняк заверещал, и голос его заставил меня отмереть. Огненный шар утонул в той же шкуре, в которую вгрызался с шипением и дымком. Дым мерзко пованивал топлёным салом, а нежить удвоила усилия. И решимость-то, решимости в глазах поприбавилась. Эльф не без труда вытянул клинки, чтобы вновь вонзить их в тушу жирняка. Тот же, похожий на болотную жабу, дернулся, и удар пришёлся вскользь. Спортые бородавки прыснули желтоватым трупным ядом, и вонь стала невыносимой. Главное, чтобы на кожу не попало. Рванувшись, тварь выбралась-таки из могилы и заурчала. Раздулись головы мешки, а в глазах, готовых поклясться, появилось выражение торжества, мол, «никуда не денетесь». Треснула пасть в сторону. Без него знаю. Правда, не знаю, каким чудом удалось отскочить. Длинный язык жирняка, украшенный дюжиной шипов, врезался в надгрубие. И то треснуло, брызнуло камнем. А язык вновь показался из пасти. Так, думай, Юся, думай. Иначе помрешь здесь героически. Но на памятник гильдия вряд ли расщедрится. Жерняк предпочитает болотистую местность. Источник магии, массовое захоронение, эманация смерти. Я бежала. Бегал я хорошо, зигзагами, успевая иногда и нырком уходить из-под ударов. Жерняк же, утомившись, бегать он как раз не любил, на наше счастье-то, плюнул ядовитой слизью. Попав на камень, та запузырилась, а надгробья мягко оползли, будто и негранитные были. Эль тыкал в товарь клинками, та злилась. Я бы тоже злилась, если бы вот так посреди ночи подняли и не для позднего ужина. Остановившись у приличного с виду мавзолея, а вряд ли здесь хранили деревенских старост, с другой стороны, на сельских кладбищах чего только не встретишь, я помахала рукой. «Сюда иди!» По-хорошему нам до ограда бы добраться и помощь кликнуть. Все же жирняк не та тварь, на которую в одиночку ходят, но... Гордость не позволяла. Что еще знаю? Магии их не взять. Шкуры и толстый слой трупного бурого жира надежно защищают тварь. Мозг у них крошечный, а вот аппетит наоборот. Но это понятно. Попробуй такую тушу, удержи от распада. Клинки. И зачарованные не возьмут. У матёрых жирняков, поговаривают, шкура вырастает полметровой толщины. Этот выглядел вполне себе матером. Эль, сообразив, что стоять и ждать, пока ее и тварь, не станет, отступил. Он благоразумно обогнул жирняка по дуге, ловко увернувшись от пары плевков, и просоединился ко мне. Благо мавзолей был достаточно древним, а значит, вполне себе пафосным. Заговоренный мрамор, высокая крыша и периметр, в котором теплились остатки охранного заклинания. Я добавила силы, жерняку оно вреда не причинит, но заставит держаться в стороне. «А мы пока на крыше посидим». Эль положил кренки рядом и, потрогав кромку, поинтересовался. «Что делать будем?» Я пожал плечами. Разум подсказывал, что единственный разумный выход – побег. Но это же некромант! В голосе эльфа послышался упрек. «Очень хреновый», – чистосердечно призналась я. «Мне и диплом-то давать не хотели, но мамина память, цеховая солидарность и все такое». С крыши было удобно следить за жиряком. Он топтался, обваливая края ямы, в которой спал. А ведь и вправду, откуда взялся? Не болото же. И захоронение, конечно, вполне себе массовое, но не того класса, который даст повышенный уровень темных эмонаций. А главное, опять же, чтобы дорасти до подобных размеров, не год нужен не два. Ладно, над этим подумаем позже. Я ведь как-то справилась с гворхом, Точнее, мне повезло, но в голову закрылась идея. Обычно безумные идеи – это Гретина, Но, верно, родная кровь – это вам не водится. Снаружи жирняк неуязвим. А вот если изнутри попробовать? Слушай, а ты можешь мышь поймать? Что? Эль, следивший за жирняком, пристально моргнул. Мышь или крысу, лягушку, что-нибудь живое и... Лучше бы крупное. Вот маншон бы подошел, но эльф благоразумно оставил мертвого кшака дома. Зачем? Светлые бровки сошлись над переносицей. Тварь брать будем на живца. Ловить мышей эльф отказался на отрез: то ли не умел, то ли любовь к живому и вправду была сильна, но в целом план понравился. А коррективы, почему бы и нет, Спустя четверть часа Жорняк сумел таки выбраться из ямы. Потоптался вокруг, снеся с полдюжины от гроби, и заковылял к мавзолею. Махонькие лапки его каким-то чудом не проваливались в рыхлую кладбищенскую землю. А массивная туша, хотя и колыхалась, но не падала. «Готово», — сказал Эль, убирая руки от тряпичной куколки. «Я такие в детстве делала. Веточки, ниточки и пара лоскутков, оторванных от альфийской белоснежной рубашки. Рвал он, к слову, сам». «Ты уверен?» Куколка, конечно, шевелилась, но съедобной не выглядела. «Может, конечно, унижить и свое собственное восприятие съедобного, однако мучили вот меня сомнения». «О, видишь!» Эль подхватил куколку, лихо спрыгнул на жирнику, который от счастья аж соловьем залился. Правда, длилось то недолго, поскольку подлый эльф быстренько вскарабкался на крышу. А куколка? Какая куколка? На тропинке появилась девочка – Маленькая такая, белокурая, с личком румяным, с глазками наивными в пол лица. Я едва с крыши не сверзлась. Вот тебе и магия иллюзий. Жерняк пасть раскрыл, слюну пустил. Девочка стояла. Корзинка в руках плетеная, на волосах красная косыночка с рюшками. Корзинкой помахивает, рюша щупает. И подмигивает Жерняку, мол, чего ждёшь-то? А главное, выражение лица у кружки такое вот циничненькая, как у девы любви, клиента подзывающие. Тот и не устоял. Разверзлась пасть, мелькнул язык и опустил тропинка. Жирняк лишь икнул сыто, глазки прищурил. Правда, закрывать и впадать в спечку он явно не намеревался. И, думаешь, сработает, шепотом поинтересовался Эль. А я пожал плечами. Единственное, что у меня получалось более-менее стабильно, взрывы. И этот не стал исключением. Сначала в туше что-то заурчало, заворчало, охнуло глуховато, заставив жерняка приоткрыть пасть. И на морде его тупой, клянусь, появилось выражение крайне недоумевающее. А в следующее мгновенье тушу разорвало. «Ложись!» Я и без подсказки в камни вдавилась а эльф сверху растянулся. Это зря. Жиру в жирнике накопился зрядно и растопленный магическим огнем, смешанный с внутренностями твари и содержимым их, он покрыл все, что находилось в полусотне шагов от центра. Мы вот находились. Жир был в меру горячий и без меры вонючий. Он лег на руки, на куртку, ее теперь только выбросить. Судя по шипению и оркскому нецензурному, жениху тоже досталось. И главное, сверху что-то еще шлёпнулось. Влажноватое, тяжёлое. Я откатилась и села, аккуратно для того, чтобы увидеть, как медленно сползает по эльфийскому надменному лицу ошмёток шкуры. Знаешь, Эль его отбросил в кусты. И я себе это как-то иначе представлял Как по мне, на подобные темы лучше вообще не фантазировать, но... Кому как нравится, я сняла с пояса флягу и молча протянул жениху. Он также молча принял, глотнул. Посмотрел на небо, которое стыдливо зарозовело, обещая близость рассвета и разборок с местными. Чую, не понравится им жир жирниковый, смогил отмывать. Да и само кладбище как-то утратило прежние постаральности. А нам еще яму осматривать. Надо поспешить, а то на завтрак опоздаем» милыхалечно заметил Эль, допивая отвар. «А что? Говорю же, успокоительные угрыты получались отменнейшие». Мама расстроится. «В таком виде мне отмываться часа два, да ему не меньше. А ямой бросать нельзя. Мало ли, кто до нее доберется. Нет, пока фон почистишь, пока контуры выправишь и печать сверху. Однозначно не успеем, разве что». Эль, выслушав мои резоны, как-то странно улыбнулся и произнес. К сожалению, я полностью выложился, так что почистить не смогу, но у меня платочек есть. И вправду платочек протянул батистовый с монограммой. Прекрасная леди Алауниэль окинула взглядом девушек, собравшихся в гостиной, и мысленно поморщилась. Идея, еще недавно казавшаяся Данильзе удачной, утратила всякую привлекательность. Несколько месяцев раздумий, тщательнейший отбор, ибо мальчик достоин лучшего. И что в итоге? Юниэль замерла с чашечкой в руках, не замечая сколь нелепо и неестественно ее поза. Это вытянутая шея, эти покатые плечки, явно в обычное время девица сутулится. Темноволосая Велмиэль говорила слишком уж громко, выказывая полное небрежение правилами хорошего тона. Эрвиэль, устроившаяся в дальнем углу, помалкивала и улыбалась. Но если приглядеться, заметно становилось легкое к Если очень приглядеться. Но вдруг этот недостаток передастся детям? У бледнокожей слишком уж бледной, чтобы это выглядело естественно. Херумвель что-то не то было с прикусом. А вот Серниэль и вовсе не стоило приглашать. Все-таки троюродный брат ее прабабушки по материнской линии отличался крайне невоздержанным нравом. Родство не столь дальнее, чтобы это не отразилось в девице. Нет, дело не только во внешности и воспитании, дело во внутренних ощущениях, которые вызывали девицы, резкого неприятия и даже раздражения. И если они раздражают саму леди Алауниэль, то что уже говорить о мальчике? Супруга должна подарить покой из раненой душе, окружить бедного тире заботой и вниманием. А эти, очевидно, что они сами будут требовать внимания цветов, стихов, драгоценностей, изведут капризами и непомерными требованиями. Он ведь такой слабенький, податливый. Хрустальная лилия подавила вздох. Быть может, стоит э, подождать? Лет сто или 200, она готова пожертвовать собой ради сына. Она сама будет варить бульон из куриных пупочков, следить за тем, чтобы рубашки были отглажены, а в носках не появились дыры и, быть может, иногда позволит себе читать мальчику вслух. Зазвенили колокольчики, нарушая тишину, и девицы встрепенулись. Ирвеэль поправила волосы слишком уж пышные, чтобы поверить, будто они собственные. Шиньонами тоже надо уметь пользоваться». Серниель покусала губы, быстро хлопнула себя по щекам. Какие плебейские уловки! Право слово, не стоило с нею связываться. Юниэль расправила плечи еще сильнее, из-за чего спина ее выгнулась самым ужасающим образом. Еще немного, и лопатки коснуться друг друга. И только Херумвиэль продолжала загадочно улыбаться. «Мама!» — в голосе дорогого мальчика слышалось волнение – Он осознавал, сколь неучтивым выглядит его опоздание, и наверняка мучился из-за этого. Или из-за рубашки, которая была недостаточно бела. Нет, бела она была. Когда-то. Всё же леди Алониэль тщательно следила за слугами, но сейчас одежду ее дорогого мальчика покрывали желто бурые пятна. И не только одежду. Волосы слиплись тонкими прядками, которые при каждом движении вяло шевелились, будто тинные черви. Кое-где к пятнам прилипли травинки, комочки земли и, кажется, ошмётки кого-то, о ком лучше не думать. Тири же поскрёб пальцем ухо и сказал «Познакомься, пожалуйста, это Юся, моя невеста». Кружка выскользнула из пальцев Юниэль и упала на белоснежный хишавский ковер, дабы навсегда оставить на нем кофейное пятно. Хрустальная лилия закрыла глаза. Открыла. Существо, смутно знакомое, к слову, никуда не делось. Более того, оно протянуло руку с отвратительно обветренной кожей и ногтями, никогда не знавшими ухода, и сказала «Привет, у вас тут симпатичненько». Именно в этот момент времени хрустальная Лили осознала, что не стоило давить на мальчика. Он ведь впечатлительный, эмоционально неустойчивый и склонный к необдуманным поступкам. Наверняка она его приворожила. Подкупила. Обольстила. Последнюю мысль, впрочем, Лидия Алоуниэль отбросила. Вряд ли ее мальчик настолько изголодался по женскому обществу, чтобы польститься на подобное. Значит, значит, дело в травме она так и знала. Пусть целители в один голос уверяли, будто происшествие не оставит и следа, но она мать, она лучше знает. И вот воплощенная травма ныне стояла и беззастенчиво разглядывала обстановку. Лицо обыкновенное, человеческое, с грубыми чертами, кожа шершавая, загорелая до темна, и морщины уже появились, значит, и по человеческим меркам девица не юна. Волосы темные черные, а выгоревшие пряди ржаной отдают. И это мило, но на волосах милая заканчивалась. Облачена она была в мешковатый свитер не первой свежести, неясного цвета, покрытый все той же не то грязью, не то слизью, слишком широкие плечи, слишком длинные рукава, которые девица то и дело подбирала, слишком уродливые штаны, потертые на коленях, высокие ботинки на ребристой подошве. Цвет их рассмотреть не удавалось, поскольку здесь корка грязи уже начала застывать. Главное, что к подошве левого прилип кусок чего то уха. Или это не ухо. И из украшений – серебряный браслет, из тех, которым лучше оставаться в легендах. П «Простите!» Хрустальный лилии вдруг яственно осознал, что готова согласиться на любую из девиц, даже на сернель в купе с троюдным братом ее прабабки и всеми его странностями. Я я безмерно счастлива браслет посверкивал и переливался всеми оттенками света И как мальчику удалось добыть его, он ходил в храм, но этого недостаточно. многие ходят в храм, однако боги боги. И эта девица... Нет, все не может быть настолько плохо. Лидия Алуниель заставила себя улыбнуться. Еще не все потеряно. Браслеты. Если подумать, то примеряли их довольно часто. В каждом поколении находилась пара-тройка безумцев, которым хотелось в жизни странного. И печально, что в число их попал ее мальчик. Травма. Завтра же она месте целителя. И пусть тот лишь попробует отговориться с занятостью или еще какими глупостями. Нет, он обязан дать успокоительное и что-нибудь, что позволит прояснить разум. Или отправить мальчика домой и самой. Это будет выглядеть дурно в глазах Света, но в какой то веке Лидия Алоуниэль готова была закрыть глаза на общественное мнение. Ребенок требует жертв, и... У неё есть дюжина лет. И этого достаточно, чтобы мальчик образумился. А если и нет... «Дорогая», — сказала она, надеясь, что голос звучит ровно. «Я бесконечно рада, что сын мой был удостоен света», — говорила леди на высшем эльфийском. «А если девица не понимает, то это исключительно ее проблемы. В конце концов, нельзя собираться замуж за эльфа, не зная эльфийского». Спустя два дня изящный экипаж, запряженный четвериком степных коней редкого каракового окраса, остановился перед гостиницей «Лисий двор». Построенные незапамятные времена и с тех пор не единожды сменившее обличие, всякое новое было роскошнее прежнего. Та заслуженно считалась лучшей в городе. А уж банкетный зал на 300 персон был вовсе уменьшенной купе королевского, что позволяло владельцам безбожно задирать цены – Впрочем, людям солидным, имеющим положение финансы, было зазорно играть свадьбы где-то помимо лисьего двора. Однако нынешняя, по всеобщему мнению, была самой роскошной за последние годы. А потому экипаж сперва никого не удивил. Все же знакомых у городского главы имелось всяких. Вышкальный слуга подхватил поводья. Другой подал руку даме, которая выбралась из кареты, и сделал вид, что не слышит слова «оной дамой произнесенная». «Да». Порожки в эльфийских экипажах были высоки, а дверцы узки, и выбраться из такого бездолжной сноровки было тяжеловато. Спутник девицы вот сумел, выпрыхнул, оттеснил слугу и почти снял дому с хрустальных ступенек. «Спасибо», – буркнула она, дергивая круженой край свободной блузы, «черный, черным кружевом отделанный». «Мы не опоздали?» – она поправила крохотный цилиндр, украшенный длинным фазанем пером. Маленькая сетка с мушкой почти сливалась с темными волосами, а в булавке, крепивший цилиндр к кудрям, посверкивал алый камень. Девица огляделась и, помахав невесте, решительно направилась к ней. «Мариса, я так по тебе соскучилась! Я так рада была, что вы спустя столько лет все же решили пожениться!» Невеста без сомнений была прекрасна и подруге улыбнулась. Как-то так улыбнулась, что слуга вздрогнул и едва не выпустил поводья. «Я боялась, что он бросит тебя, как бросил меня», – девица говорила довольно громко, и не оставалось сомнений, что к вечеру слова ее, приукрашенные и преображенные, разнесутся по городу. Но вижу, что не посмел. Жених, и до того выглядевший больным, вздохнул, а невеста неловко клянула подругу в щеку. «Что ты творишь?» Прошипела она, впрочем, услышать это могла лишь темноволосая нахалка, заявившаяся на свадьбу мало того, что в брюках, пусть и весьма интересного кроя, так еще и в черных. «Где платье?» «Ты же знаешь, что я не люблю платье, отмахнулась девица и пожала жениху руку. «Молодец, Глен, поздравляю. Ты все-таки сумел устроиться в жизни. Это ведь главное – выбрать жену с правильными родственниками. Кстати, знакомьтесь, мой жених». Слуга отвернулся, спрячу улыбку. Пожалуй, эта свадьба обещала быть особенно интересной.